Ученики Конфуция хорошо знали, какое значение придавал учитель похоронному обряду. Однако, когда скончался ученик Конфуция Янь Юань, и остальные ученики хотели устроить пышные похороны, усмотрев в этом соответствие истинному ритуалу, учитель возразил, заявив, что обряд похорон должен быть обставлен скромно. Он боялся, что внешняя торжественность помешает внутреннему личностному переживанию — Но ученики поступили по-своему. Когда обряд был совершен, Конфуций лишь сдержанно посетовал. Янь-юань видел во мне родного отца, а я теперь не могу видеть в нем сына. И это не мой грех, дети, а ваш. Неотъемлемой частью ритуала Конфуций считал музыку, совершенное проявление высшей упорядоченности, которая облагораживает души и смягчает нравы. Ученикам своим он говорил, что слушая музыку, видит перед собой великих мудрецов древности. Конфуций неплохо пел и хорошо играл на цине, традиционном китайском струнном инструменте. Обучаясь музыке у некоего Шисяна, Конфуций усердно разучивал даже самые простые мелодии, стараясь проникнуть в их сокровенное содержание. Как-то раз Шисян уговаривал своего ученика приступать к новой мелодии, а Конфуций все еще занимался прежней. Наконец, после глубокого размышления, он как бы очнулся и сказал, что попытался представить себе автора мелодии, и это мог быть только Вэнь Ван, древний правитель Джоу, мудрый и добродетельный. Догадка Конфуция оказалась верной, и пораженный Шисян почтительно склонился перед ним. Конфуций не проявлял интереса к общению с духами, шаманизму и гаданиям, считая подобные занятия ниже достоинства благородного человека. Самому Конфуцию духовной опорой служила глубокая вера в небо, которому мудрец был обязан своим предназначением и на поддержку которого учитель полагался в трудные моменты. Сохранилось свидетельство, что однажды, когда могущественный чиновник по имени Хуань Туй вознамерился уничтожить Конфуция, кто-то предупредил учителя об опасности. Конфуций тогда сказал, «Небо породило силу, которая во мне. Должен ли я бояться такого человека, как Хуань Туй?» Конфуций верил в духов, но полагал, что они не способны помочь человеку в его внутреннем совершенствовании. Учитель видел мудрость в том, чтобы почитать духов и души умерших, но держаться при этом от них подальше. Но, видимо, это утверждение не следовало понимать буквально. «Как-то раз Конфуций тяжело заболел. Его ученик Цзылу пришел к наставнику и стал умолять его обратиться к духам с молитвой об исцелении. А принято ли поступать так?» — спросил Конфуций. «Конечно, да», — уверенно ответил Цзылу. «Людям предписано молиться духом неба и земли». «А я уже давно молюсь», — промолвил учитель. Несмотря на то, что Конфуций очень сдержанно относился ко всему мистическому, народная молва наделила его разнообразными, сверхъестественными способностями. Рассказывали, в частности, что учитель при помощи своей мудрости мог одолевать нечисть, И делать предсказания об отдаленном будущем. Однажды Конфуций с учениками остановился на постоялом дворе. Наступили сумерки. Учитель, погруженный в печаль, напевал что-то, аккомпанируя себе на цине. Вдруг, не весь откуда, появился человек огромного роста в черной одежде и высокой шапке. Великан издал громкий крик, так что все кругом задрожало. Цзыгун, один из учеников Конфуция, выступил вперед и спросил: Ты кто такой? Но незнакомец схватил его и зажал под мышкой. Тогда в бой вступил другой ученик, Цзылу. Они долго боролись, причем Цзылу никак не мог одолеть противника. Конфуций, внимательно наблюдавший за ними, заметил, что в кольчуге великана зияют бреши размером с ладонь. Потяни и подними вверх. — сказал он Цзылу. Тот последовал совету учителя и без особого труда швырнул человека на землю. Оказалось, что это даже не человек, а огромная рыба-оборотень. «Зачем явилось сюда это существо?» — промолвил Конфуций. «Говорят, что одержимые бесами твари приходят туда, где царит несчастье. Не связано ли это с моей грустью и болезнями моих спутников?» Однако убитая тварь уже не опасна, и не стоит из-за этого прерывать музыку. Тем временем Цзылу отварил рыбину, которая источала приятный аромат и была необыкновенно вкусна. Отведав этого блюда, испытывавшие недомогание спутники Конфуция выздоровели, и на следующий день все смогли продолжить путь».